Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумение рютаками позабавили меня. Но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит. А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения «хватить шилом патоки», «свести, как майская роза», иметь попсовый вид, полные штаны удовольствия, начистить ряшку и залить зенки. Но все это было бы еще полбеды, и не так уж в конце концов трудно было бы объяснить японцу, что банан на жаргоне школьников означает «двойку», как отметку в скобках оценку, а «забойный» означает всего-навсего сногсшибательный в смысле великолепный. А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую сладкую фигу». А во-вторых, фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента. Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня. Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рютаками содержало не просто вопросы. Оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его, выдернув из машинки незаконченную страницу сценария, вложил в конверт, заклеил и надписал адрес. Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому. Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на молниях, сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей И тут раздался телефонный звонок. Сколько раз я твердил себе, не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки. Как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся. Ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд. У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп. Не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. гарик Аганян. Выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лёни Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет. А паче всего. Рано утром часов в семь позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить «Как дела?». Лёня Баринов по прозвищу Шибст спросил меня низким подпольным голосом. «Как дела?» «Собираюсь уходить», — сказал я сухо, но это был неверный ход. «Куда?» — сейчас же осведомился Лёня. «Лёня», — сказал я теперь уже просительно, — «может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?» Да, Лёня звонил по делу, и дело у него было вот какое. До Лёни дошёл слух, до него всегда доходят слухи, «Будто всех писателей, которые не имели публикации в течение последних двух лет, будут исключать». «Я ничего не слышал по этому поводу?» «Нет, точно ничего не слышал». «Может быть, слышал, но не обратил внимания?» «Ведь я никогда не обращаю внимания, и потому всегда тащусь с хвостя событий». «А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в клуб?» «Как я думаю». «Я сказал, как я думаю» но ну, не груби, не груби», — примирительно попросил Лёня. «Ладно, а куда ты идёшь?» Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на банную. Лёне всё это было неинтересно. «А потом куда?» — спросил он. «Я сказал, что потом, наверное, зайду в клуб». «А зачем тебе сегодня в клуб?» «Я сказал, закипая, что у меня в клубе дело. Мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление». «Опять грубишь», — произнёс Лёня грустно. «Что вы все такие грубые? Кому не позвонишь? Хам!» «Ну не хочешь по телефону говорить, не надо. В клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет». Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось. Впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжёлых своих жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. «Собственно, письмо в Японию можно послать, и не заказным, ничего с ним не сделается. Наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра. Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки». Но ведь сидеть вот так просто в сухомятку с двумя сотнями рублей в кармане тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю я вниз, благо все равно одет. И я сбегал вниз в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемешку солидные портфеленосцы, кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разму где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку салюта» и, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга, была тому причиною, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья, по разуму не чужд, но мне стало ясно совершенно, «Раз уж суждено мне закончить этот день дома, и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни гоги Чачио, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному, наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде». «Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс». «Мы включим по всей квартире весь свет, пусть будет светло, и перетащим из кабинета торшер. Мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем синюю папку». И когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки. Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того, должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в клубе. А если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних барений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон. И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему бренчала за стеной неумелая пианино и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотание магнитофонного барда. И вот момент настал. Но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты, сорвавшаяся с цепи в юга А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А, впрочем, мало ли чего там не бывает». Зато там есть много из того, чего не бывает здесь. Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я искорбно и радостно подумал, что не часто позволяю себе это. Да и сегодня бы не позволил, если бы не что? В юга? Лёня, шипст? Заглавие на титульном листе у меня не было. Было пигров Я в третьем круге, там, где дождь струится, Проклятый, вечный, грузный, ледяной, Всегда такой же он все так же длится. Хотя проклятым людям здесь живущим К прямому совершенству не прийти, Их ждет полнее бытие в грядущем. И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция Под нависшими ночными тучами замерши от ужаса город на холме. А вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей. Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони, покосившиеся заборы и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, выленили краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так. Дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью. Дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь сурчанем хлещет из ржавых водосточных труб. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. А людей на улицах нет. Человек — незваный гость на этих улицах. И дождь его не жалует». У меня их здесь десять тысяч человеков в моем городе дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпиков, детей. И неописуемое наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны. Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И, наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще, еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал, какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого и не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а, возможно, и после этого. Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм? А, может быть, и далее. А куда мне деваться? Конечно, клянусь, — сказал я и раскрыл рукопись.